Глава семнадцатая. Проснулась, потянулась, открыла глаза. Ничего себе, как светло! Солнышко уже вовсю светило, намекая на то, что я проспала. И ведь не разбудил никто. Словно подтверждая мои догадки, дверь тихонечко отворилась, и показалась мордашка Нессы. Увидев меня, она обернулась назад и зловещим шепотом сказала, «Проснулась! Беги мини, скажи!» Вот заговорщики. Я улыбнулась. Несса полностью протиснулась в дверь, входя в комнату, присела в дежурном реверансе и затараторила: «Госпожа Каталина, я помогу вам одеться и волосы уложу. Мина уже накрывает для вас завтрак». Вместе мы выбрали новое платье, нежно-голубое, мой любимый цвет. Платье подчеркнуло мою танюсенькую талию и как-то приподняло грудь. Еще раз убедилась, что Маруся — швея от бога. «Ты сама-то завтракала?» — спросила я горничную, когда та заплетала мне волосы и поднимала их на макушку. «Да все уже поели, а графина Гавриловна не велела возбудить, говорит, тяжелый день был». Ее правда, тяжелый, хотя так хорошо начинался. Я вздохнула. «А ведь сегодня снова придет этот неприятный Степан. Какой отчет он там принесет, кто его знает? Как он вчера испугался одного имени барона Мерзякина? Что же это за человек такой, раз одного его имени боятся? Им что, детей пугают?» По пути в столовую, конечно же, заглянула к папеньке. А он за эти дни оброс. На щеках и подбородке проступила седая щетина. Вот, наворотил дел и дрыхнет тут. В столовой уже и стол накрыт. Пшённая каша с кусочком отварной рыбы и снова отвар. Взяла кружку, принюхалась. Вроде мятой не пахнет. Не хочу, чтобы меня с утра снова в сон клонила. Выспалась уже. После завтрака поднялась в кабинет. Занялась просмотром списка мины. Кухарка не только перечислила нужные нам покупки, А еще и проставила напротив каждой рекомендуемую цену и приписала рекомендации. Вот, например, как растительное масло покупать. Брать масло в самом прохладном и темном углу, проверить, чтобы хорошо закрыто было. Выбирать золотистого цвета, чтоб не мутное, с малым осадком и на вкус без горчинки. Спроси, когда его отжимали. Не бери старше двух месяцев. Следует капнуть масло на руку. Если капля медленно растекается, качество хорошее. Когда будешь переливать в свой кувшин, слушай. Хорошее масло течет тихо, почти беззвучно. И так весь лист с двух сторон. Перенесла весь список в свою тетрадь. Мало ли, вдруг листок потеряется. Всегда нужен дубликат. Только десяток мешков муки и несколько мешков круп и овощей в одной нашей карете не привезешь. Нужно будет нанимать телегу. А когда я взяла второй список, где было написано, сколько кур, утей и другой живности рекомендовано закупить, Поняла, что одной телегой не обойтись. А нам еще семена покупать. Я решила засеять несколько полей, и это тоже нужно обговорить со старостами деревень. Радимир вчера уже обещал написать список того, сколько нужно семян, а также людей и лошадей для того, чтобы засеять поля, прилегающие к его деревне. А у Озерного выращивали три филии. Именно этот клевер приносил большую часть дохода. Клевер и рыба были самыми ценными ресурсами в Озерном. Взяла с полки карту, развернула ее на столе, находя на ней озеро, саму деревню и четыре небольших прямоугольника полей. Взяла травник, нашла там три филии. На рисунке растение лишь отдаленно напоминало обычный земной клевер. Здесь это растение было однолетним, вырастало на полметра высотой, неся над собой медоносные корзинки всех цветов радуги. Листочки, четыре сердечка, собранные вместе, немного напоминали привычный мне листик клевера. Стоп! Что тут написано? Медоносная. Медоносная это значит пчелы, это значит мед. Надеюсь, хоть пчелы здесь самые обычные. Сегодня же поговорю об этом с Касьяном. Нам определенно нужна пасека. Я так увлеклась, что не сразу заметила Нессу, стоящую рядом и с интересом рассматривающую разложенную на столе карту. Несса, а ты в какой деревне раньше жила? В Горшечном, госпожа Каталина. Я нашла на карте название деревни. Она располагалась чуть дальше ближнего. К ней примыкала кривая полоска оврага. Видимо, это и есть глиняный карьер. Нужно выбрать время и посмотреть, осталось ли там что, и узнать, кому принадлежат эти земли сейчас. "Наса, ты что хотела?» — спросила я девчушку. Она оторвалась от разглядывания карты, подняла на меня свою мордашку с забавно торчащими косичками. «Там это... К вам гость приехал!» «Кто это, интересно, пожаловал?» Испуг холодком прокатился по позвоночнику. «Только бы не мой жених. Я еще не готова к встрече с господином Мерзякиным». «Он назвал свое имя?» «Да, это Белослав, сын староста из Озерного». «Что ж ты сразу-то не сказала?» «Меня отпустила. Оказывается, я затаила дыхание в ожидании имени гостя и только сейчас вдохнула полной грудью. «Так проводи его ко мне в кабинет, и, Несса, в следующий раз сразу же называй имя гостя, хорошо?» Она кивнула головой, косички дернулись, подтверждая, что меня услышали, и Несса унеслась исполнять мою просьбу. А я убрала со стола все лишнее, оставив только карту. Расправила юбку платья, проверила, не съехал ли пучок на голове. Белослав явно готовился к этому визиту. Аккуратно причесанные светлые кудри, рубаха, видно, новая. Поверх нее шерстяной жилет с карманами. Полосатые штаны заправлены в высокие кожаные сапоги. Не парень, картинка. «Доброго дня, госпожа Каталина!» «И тебе доброго дня, Белослав! Присаживайся!» Я указала ему на стол с высокой спинкой. «Ты привез мне список от батюшки?» Парень, не переставая приветливо улыбаться, полез рукой во внутренний карман жилета, доставая оттуда свернутый в четверо лист бумаги. Развернув его, я увидела уже знакомый почерк староста Озерного. Лист был разделен на три части. Сверху шел список самого необходимого. Ниже того, что хотелось бы иметь, но время терпит. Последним было написано, сколько семян трифилия нужно закупить, сколько человек нужно для обработки полей. Я достала свою тетрадь с записями, сверившись со списком проживающих в озерном семей. Народу не хватало, но не критично. «Белослав, а есть в деревне пустые дома, пригодные для проживания?» «Шесть домов пустуют, но из них только четыре более-менее пригодны для проживания». «Значит, можно заселить туда еще четыре семьи», — пометила у себя в тетради. «Нужно узнать, в городе, может, кто за жилье согласится переехать в деревню? Хоть после войны уже три года прошло. Не думаю я, что за это время люди успели крепко встать на ноги. Многие лишились крыши над головой. Вон, даже у нас целых две деревни сгинуло. Покажи мне, пожалуйста, те поля, которые мы можем засеять уже в этом году». Я встала и подошла к карте. Мы вместе склонились над столом. Белослав! Четко и по существу, показывал и рассказывал, что и где находится, сколько человек обрабатывает каждое поле, каков урожай с каждого участка земли раньше собирали. А ведь он неплохо во всем этом разбирается. Наверное, часто помогает отцу. «Давно эти поля не засеваются?» — спросила я. Ведь по записям в амбарных книгах уже давно ничего не было написано о продаже трифилия. Два года уже не сеяли. Не успела еще сильно травой порасти, но в первый год сорняков будет много. «Скажи, а пчёлы у вас есть, пасека?» «Пасека? Нет, нету. Отец держит два улика для себя. На полях три до сих пор кое-где самосевом всходит. С него мед самый вкусный получается. Последние годы отцу с пчёлами Святослав помогает. Уж больно ему нравится с этими кусачими тварями возиться. «Значит, мёд мы любим, а тот, кто его делает, твари кусачие». Я даже улыбнулась, так обиженно выглядело лицо парня, когда он это говорил. Видимо, не сложилось у него с пчелами. Зато теперь у меня на примете есть человек, который, вероятнее всего, с радостью поддержит мою идею. Будет у меня пасека. Мы еще какое-то время обсуждали дела. Белослав давал дельные советы и вообще был приятным собеседником. Но в коридоре послышались торопливые шаги, переходящие на бег. Я даже уже знала, кто сейчас появится в дверях. Запыхавшаяся Несса ворвалась в кабинет со словами. «Госпожа Каталина, госпожа Каталина, там это, там мужики из ближнего пришли!» «Что там еще такое приключилось? Что еще умудрился натворить Степан? А то, что это связано с деревенским старостой, я совершенно не сомневалась. Несса, позови Касьяна и остальных, я сейчас спущусь». «Я тоже пойду с вами». Белослав встал со стула и первым вышел из кабинета. В большой гостиной меня уже ждала нянюшка, а со стороны кухни спешили Касьян и Гурий. Все вместе большой толпой мы вышли на широкое крыльцо дома. У нижней ступеньки жались друг к другу семеро мужиков. Я вышла вперед. «Здравствуйте, люди добрые! С чем пожаловали?» Мужички заволновались и вытолкнули вперед того, что постарше. Он мял в руках шапку, не поднимая глаз от земли. «Да что случилось-то?» Мужик отвесил глубокий поклон. «Не гневайтесь, госпожа баронесса. Видят боги, невиноватые мы перед вами». «Да что у вас?» Я шагнула ближе к мужичку. Он отшатнулся, отступая на шаг назад. Подалась назад и толпа, стоящая за ним. А потом вдруг все разом опустились на колени. «Мы вдвое больше работать будем, только не отдавайте нас барону Мерзякину!» Мужики чуть не плакали. «Да кто вам такое сказал?» «Никому я вас отдавать не собираюсь. Вы мне самой нужны усадьбу возрождать». «Так это все Степан, староста наш». Прилетел вчера с вечером, как оглашенный, накричал, что баронская дочка нас Мерзякину отдает. А у того все знают, холопы долго не живут, то запорит, то голодом заморит. Собрал Степан все вещички, женку свою с дочерью и ночью по темному полями ушел. «Не хочу, — говорить, с вами вместе погибать». «Вот это новость». Сбежал, значит, Степан совсем наворованным добром. А про женешка моего, барона Мерзякина, нужно поподробнее узнать. Не зря у меня от одного упоминания его имени мороз по коже. Я подошла к разговаривавшему со мной мужику. «Вставайте, вставайте! Никому я вас не отдам! Только и мне ваша помощь нужна!» Приговаривала я, помогая ему встать. «Да мы, да госпожа баронесса, мы на все готовы! Только как без староста-то теперь?» Я обернулась, ища глазами Белослава. Парень, оказывается, все это время стоял рядом со мной, а я и не заметила его молчаливой поддержки. «Белослав, ты же отцу помогал? Разбираешься во всем этом? Будешь старостой ближнего?» Видимо, никто не ожидал от меня такого решения. В первую очередь и сам Белослав. В первую секунду он даже растерялся, но быстро взял себя в руки. «Ваше желание для меня закон, госпожа Каталина», Рад буду служить вам. Он слегка поклонился мне. Ну так принимайте дом старосты в личное пользование и всю деревню под свое руководство. Даю вам день совсем разобраться. Завтра после обеда жду подробный отчет. Не забудьте рассчитать посадочные площади и количество семян. Насколько я помню, у ближнего всегда стахи сажали. Его родимого лучшие урожаи с наших полей собирали. Осмелевший мужичок даже не смело улыбнулся мне с щербатой улыбкой. «Вот и ладненько. Нужно заново поля засеять, да урожай собрать. Иначе все вместе в услужение к барону Мерзякину пойдем. И я вместе с вами». Мужики зашептались между собой, потом в разнобой заговорили. «Можете на нас положиться. Да мы такой урожай соберем. День и ночь работать будем, только не к Мерзякину». «Вот и хорошо. Если у кого мысли имеются, как нам всем на ноги встать и лишнюю копейку заработать, милости прошу, я всегда вас выслушаю а если дело действительно денежное, то и подарками одарю». Повернувшись к Белославу, сказала. «Что ж, господин староста, принимайте деревню». И протянула ему руку для рукопожатия, подтверждая всю серьезность своих намерений. Белослав аккуратно пожал своей широкой ручищей мою ладошку, поклонился и, подойдя к мужикам, заговорил с ними. Если честно, я была даже рада такому повороту событий. А так и от Степана избавилась, и нового старосту нашла. Я ведь ни на минуту не верила, что вороватый Степан когда-нибудь предоставит мне правдивый отчет, Да и деньги возвращать он, конечно, не собирался. Я все гадала, что мне с ним делать дальше, как отстранить его от власти. А он просто сбежал, решив все мои сомнения. В Белослава я верила. Если что, ему отец поможет, даст совет, как с деревней управляться. Семья у них хорошая, дружная. Я теперь за ближнее спокойно. Вот только со старостой дальнего я пока так и не увиделась. А судя по тому, что я видела, проезжая через эту деревню, положение там еще хуже, чем в ближнем. А значит, пора и туда наведаться.